Июнь 2001. И по-прежнему лучами серебрит простор Луна. Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал, просто набрал хворост, подпалил его и стал смотреть, как он горит потом в зареве, окрасившем разряженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех, капитана Уайлдера, Чироки, Хэтуэя, Сэма Пархилла, его самого, через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный грезящий мир. Джефф Спендер ждал, когда начнется садом Он глядел на своих товарищей и ждал — Сейчас запрыгают, закричат. Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они первые люди на Марсе. Никто об этом слух не говорил, но в глубине души. Многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели, и пальма первенства будет принадлежать этой четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла. Просто им очень хотелось быть Первыми. И они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разряженной атмосфере Марса, из-за которой голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро. Гипс подошел к разгорающемуся костру и спросил Зачем хворост? Ведь в ракете есть химическое горючее. Неважно, ответил Спендер, не поднимая головы. Немыслимо. Просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шумы, гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину, печку, сверкающую и блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы. Еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк Таймс». Придет время банановые кожуре и замасленные бумаги, валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли. Спендер подкармливал пламя из рук, с таким чувством словно приносило жертву мертвому исполину. Планета, на которой они сели, гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно. — не так не пойдет. Посадку надо отпраздновать. гибс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и мал скутнуть. Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них. «Мы все устали», — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. «Лучше завтра вечером. «Сегодня хватит нас того, что мы добрались сюда, через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита».